Глава 17. Олег Григорьев выслушал доклад Юрия Буркова о допросе таксиста Рафика Мирзаяна и подошел к карте Москвы, висевшей на стене. Таксист подобрал Ибрагимова на Волгоградском проспекте. Это сужает круг поисков. Полковник вернулся к столу и позвонил. Савельев в первую очередь проверить дома в юго-восточном административном округе. Да, все силы можешь бросить туда. Григорьев положил трубку и пояснил Буркову. Ибрагимов дал показания, что путь от дома до такси занял на машине около десяти минут. Его высадили на улице и велели поймать такси до Шереметьева. Из какого дома он ехал? Это крайне интересно. Несколько часов Ибрагимов провел в панельной многоэтажке. Он даже запомнил номер квартиры, 127 на первом этаже. «Хороший след!» – оживился майор. Как оказалось, таких домов в Москве и пригородах почти полтысячи. Пока проверим каждый, преступники могут сменить место. Теперь мы знаем район. Это ускорит поиск, но не сильно. В юго-восточном округе сплошь панельные многоэтажки. А если и Мирзаяна допросить с помощью спецсредств, предложил Бурков. Ты расписываешься в своей некомпетентности? Григорьев вглядывался в лицо подчиненного. Майор смутился. Я расколол его по полной программе. Противоречий в показаниях Мирзаяна не было, но если у него особая подготовка. Таксист случайная фигура, прервал Буркова Григорьев. Ни в его квартире, ни в машине не найдено никаких зацепок. Контакты нейтральные. Показания Мирзаяна совпадают со словами Надира Ибрагимова. А парень был в таком состоянии, что соврать мне не мог. Он просто проголосовал и попал на Мирзаяна. Да, своего человека под камерой в аэропорту террористы подставлять бы не стали. Ибрагимов должен был умереть, а таксист – это реальный след. Что еще удалось узнать? Надир Ибрагимов прибыл в столицу не один. С ним приехал знакомый Малик Гасанов. Это подтвердил и наш сотрудник в Дагестане. Оба парня из бедных семей жили по соседству, на родине слонялись без работы, а тут им посулили легкие деньги. Кто? Бандиты? Торговец на рынке? которому они иногда помогали. Он передал им рюкзак, дал денег на билеты до Москвы и сказал, что там их встретят и объяснят, что делать. Гасанов и Ибрагимов прибыли сегодня на автобусе в 4 утра. Их встретила старуха на машине. Старуха водит машину? Так говорит Ибрагимов. Я задавал ему наводящие вопросы и сделал вывод, что имел место маскарад. Женщина хотела выглядеть старше, чем она есть. Это была связная? Нет. Она единственная, с кем контактировал Ибрагимов в Москве. Рано утром старуха привезла их на квартиру, забрала рюкзак из Дагестана. Парням намекнули, что там взрывчатка, и едут они, чтобы устроить в Москве фейерверк. Пока Гасанов и Ибрагимов ели, старуха заперлась в комнате. Потом вынесла коробку с конструктором Лего, ту самую. Она сказала, что работать они будут отдельно. «Первый пойдет на дело сегодня и сразу уедет домой». А суть их работы она продемонстрировала следующим образом. Поставила на стол устройство с батарейками, лампочкой и веревкой. Дернула за веревку и показала на часы. Через пять минут лампочка загорелась. Это взрыватель замедленного действия, пояснила она. Приносишь коробку в людное место, дергаешь за веревку и уходишь. Пять минут – достаточный срок, чтобы смыться. Но в коробке Лего был мгновенный взрыватель. Это понятно. Лучший исполнитель – мертвый исполнитель. «Меня удивляет другое. Женщина сама оперативно собрала взрывное устройство, значит, у нее есть навыки серьезные». Офицеры переглянулись. «Помнишь Фатиму?» — спросил полковник. «Я тоже о ней подумал. Восемь лет назад она от нас ускользнула. С тех пор о ней ничего не слышно. Просто так такие люди не исчезают. Их или убирают, или снова используют в деле». «Раньше Фатима работала со смертницами». — напомнил Бурков. — А теперь с дураками. Неизвестно, кто опаснее. По косвенным данным, старуха похожа на Фатиму. Беда в том, что мы не знаем точно, как она выглядит. Каждый раз получаем новое описание. Ибрагимов видел машину и квартиру. По ним можно выйти на нее. Светлый Volkswagen номер Ибрагимов не разглядел. Возможно, под гипнозом что-то вспомнит. Сейчас с ним работает специалист. А пока круг поиска у нас слишком широк, а времени в обрез. Фатима снова затаится. Хотелось бы, но... В рюкзаке было 4 килограмма пластида и детонаторы. При встрече старуха сказала, что основная работа предстоит в воскресенье. Григорьев обвел красную дату в перекидном календаре в форме треугольника. Одно непонятно, почему она выбрала выходной, когда Москва пустеет. Глаза Буркова вспыхнули и округлились. — Олег Александрович, вы забыли, что в воскресенье состоится? — Вот черт! — полковник смял кулаком календарь.